Глава 12 К Сысоевым я смог выбраться только в воскресенье. Пришлось звонить, извиняться и объяснять, что желание императора стоит выше моих личных желаний. Она отнеслась с пониманием или сделала вид, а затаила или нет обиду, мне сложно было сказать. Собой она владела прекрасно. Когда мы осматривали комнату ее сына, то она не проявила ни малейшего признака недовольства – хотя это наверняка было ей очень неприятно. Вот безопасник Цесоевых тот прямо прожигал нас Постниковым ненавидящим взглядом, который только усилился, когда мы нашли пару тайников. К сожалению, в тайниках не было ничего, кроме дури. Но вот само их оформление намекало на то, что для их формирования использовался артефакт уровня чуть ниже моего, потому что в противном случае их бы нашла императорская гвардия. Почему артефакты? потому что сам Сысоев заклинаниями такого уровня не владел, а значит, использовал подручные средства. Теоретически, что-то такое могло храниться на складе клана, в сейфе, но нас туда не пустят. Да, я мог бы проверить, не спрашивая разрешения, но не видел смысла. Накрях не оставлял следы своей ауры нигде. Вряд ли именно этот артефакт станет исключением. Что же касается тайников Сысоева, то в них я надеялся найти хоть какую-то ниточку, но, увы, не повезло. Пройдясь последний раз сканированием по комнате ССО и дождавшись подтверждения от Постникова, что он тоже ничего больше не обнаружил, я повернулся к хозяйке дома. Делать нам здесь больше было нечего. Таисия Тихоновна, благодарю вас за предоставленную возможность. Больше мы не будем отнимать ваше драгоценное время». Безопасник Сысоева, в которого нам не представили, имя которого знал разве что Постников, пренебрежительно хмыкнул. За вскрытием всех тайников он следил пристально, чуть ли нос туда не всовывая. Иначе наверняка обвинил бы нас в том, что мы подкинули улики бедному оклеветанному мальчику. «А это?» Сысоева повела рукой на выложенные на письменном столе наркотики. «Нам заложить назад?» – удивился я. «Не боже мой!» Испуганно ответила она. «Я хотела спросить, не заберете ли вы это с собой?» «Не имеем ни малейшего желания, Таисия Тихоновна», ответил я, «нам чужого не нужно». «Как же не нужно?» Тихо, но так, чтобы его было прекрасно слышно, процедил безопасник. Тем не менее, Сысоева сделала вид, что его не слышит. Странные у них отношения в клане. И странно, что безопасника не задержали вместе с главой, Не мог же первый не участвовать в нападении на поместье Вишневских? Я особо не узнавал, что там задержанными и кого арестовали. Знаю только, что пока никого не выпустили и даже суда не было. Или этот мужик, временно исполняющий обязанности? Все равно непонятно, почему он столь явно показывает несогласие с решением фактически главы клана, кем являлась Исоева. Но разве вы это не должны забрать? С чего вдруг? Мы не императорская гвардия и не отделение по борьбе с наркотиками. Мы у вас фактически как частное лицо. Но я не хочу, чтобы это оставалось тут. У вас есть кого об этом попросить. Или все, на что способен ваш подчиненный, он уже показал в этой комнате? Да, Ярослав, вы правы, это внутреннее дело нашего клана. Согласилась Сысоева, бросив предостерегающий взгляд на своего безопасника, который побагровил от злости и явно собирался что-то нам высказать. «Благодарю вас за помощь и очень надеюсь, что информация о том, что вы нашли в комнате моего сына, не будет распространяться». «Разумеется, Таисия Тихоновна. Вы могли бы об этом не напоминать». «Я понимал беспокойство за репутацию Тихона, но просочится информация о нашей находке или нет, разницы не было, потому что ничего нового к портрету Сысоева-младшего этот штрих не добавит». «Да и в принципе неизвестно». «Удастся ли его вытащить из отправленного накрехом проклятия?» Ефремов намекал, что согласился бы на вариант, в котором я Сысоева забираю к себе в поместье. Там вывожу в присутствии всех целителей из стазиса, императорская гвардия его допрашивает, после чего Сысоев в качестве гостя остается у нас в доме. Вариант был так себе. Я сомневался, что Сысоев вообще выживет, и тогда слухи пошли бы, что я его убил. А если выживет, то тогда начнут болтать, что он мой пленник. Короче говоря, оба варианта мне не нравились вовсе. Поэтому я Ефремову отказал, хотя сейчас начинал раздумывать, не потому ли накрех хотел уничтожить Сысоева, что тот мог помочь нам с информацией. Смотрю, ты не слишком расстроен, что ничего не нашел. Заметил постников на обратном пути. Потому что не слишком рассчитывал там что-то найти. Если бы я был уверен, что Сысоев выведет на Накриха, я бы провел осмотр неофициально, и Сысоева об этом ничего не узнали бы. Тогда зачем? Разве тебе не хватает дел без этого? Я хотел посмотреть на клан изнутри, понять, применяются ли где технологии накреха. Опять же, на Медуз проверил, не было. Они сами по себе придурки. Знаешь, не мое это дело, но с таким руководством у Сысоевых они скоро перестанут представлять хоть какую-то силу исе Тихоновна мне показалась разумной особой», — удивился я. «Она, да, но она вообще ничего не решает. Я удивлен, что ей удалось договориться, чтобы нам не мешали. Рулит там сейчас тот тип, который был при обыске». «А почему не она?» Приказ Сысоева-старшего. «При невозможности его прямого управления главой становится Тихон, а после него их начальник безопасности. Поэтому она может только обращаться с просьбой». А уж выполнять ее или не выполнять, сам понимаешь. Я понимал, но для меня это было форменной дикостью. Считать Тихона подходящим лидером для управления кланом мог только не совсем адекватный тип. Или так проявляется гипертрофированная отцовская любовь? Сын для отца идеал во всем, а то, что не вписывается, не замечается. Но там и глава безопасности неадекватный. Если не понял, что с поместьем Вишневских, с Соевым, если и светило что-то, то лишь дальнейшие расходы. Через некоторое время я выбросил странности Соевых из головы, потому что, в сущности, мне не было до них никакого дела, а вот до собственного клана — напротив. И если уж мы решили брать предложенные императором, то нужно хотя бы примерный план набросать. Последнее я перегрузил на плечи Серова, чем он сейчас воодушевлением занимался. А вот рассчитать портал мог только я. Установить его решили в специальной пристройке к проходной, потому что ставить портал в собственный дом ⁇ большой риск, на который не хотелось идти. Да, можно утыкать все ловушками, но накрех часть из них обходит точно. Подобная пристройка будет сделана и на другой стороне. И все это дело не быстрое, поэтому, чтобы туда добраться, пока будем летать. Самолет Серый намеревался выкупить, как и предложить пилоту место в клане, если тот согласится на полную клятву. Тому были обещаны плюшки, среди которых и дом в Вишневом саде. Но портал все равно был в приоритете. Поэтому я занялся расчетами, как только вернулся в поместье. Моя лаборатория оказалась оккупирована в Арсенофе, который там что-то настолько увлеченно собирал, что я подумал, не предложить ли ему пойти ко мне в ученики. «А что?» Материал он вроде чувствует, дело любит. А мне нужен кто-то, на кого можно было бы положиться при изготовлении артефактов. Я в арсенофе, конечно, знаю не очень давно, но производит он хорошее впечатление. А что волф Так у кого из нас нет недостатков? Я так вообще, по сути, из другого мира. Остаток воскресенья я у себя в комнате вычерчивал схему, стараясь подобрать вариант побюджетней. Получалось все равно очень дорого». Даже постройка собственного аэропорта выходила дешевле в разы. На ужин я пошел, так ничего и не придумав. Поэтому находился в отвратительном настроении, которое еще и усугубила мама. «Ярослав, мы почти тебя не видим. Это ненормально в твоем возрасте столько работать. Выдала она. Никакие деньги не стоят того, чтобы отдалиться от семьи. Они не заменят мне сына, а Насте брата». «Мам...» У нас сейчас небольшие проблемы в клане. Как только они закончатся, я буду появляться чаще. Проблема у тебя самого образования клана, и незаметно, чтобы они собирались заканчиваться. Мне кажется, их все больше и больше. Собственно, я понимаю, что кланов без проблем как внутренних, так и внешних не бывает, но не столько же. Она отпила воды из стакана и возмущенно посмотрела, как будто это я был виноват в том, что накрях столь усердно вставляет мне палки в колеса. Практически все они связаны с одним человеком. Неохотно ответил я. Как только его удастся вычислить, проблем станет в разы меньше. Нет, конечно, полностью они никуда не исчезнут, ты права, но количество снизится. Да и серьезность тоже. И как скоро это произойдет? Трудно сказать. Сейчас мне приходится делать очень много проверок, часть из которых по результату оказывается бессмысленной. Ярослав, «Понимаешь, нельзя все взваливать на себя. Нужно разделять обязанности». Мама говорила настолько уверенно, что я засомневался, не пообщалась ли она со своим отцом, который был бы очень рад, если бы ему выделили хоть что-то. Но не для того, чтобы что делать, а для того, чтобы не делать ничего, но получать хорошие деньги. Я даже посмотрел на Олега, но тот выглядел спокойным, чего точно не было бы, пообщайся мама, с Елисеевыми». «Мам, есть вещи, которые могу решить только я. Обсуждению это не подлежит». Возможно, сказал я излишне твердо, потому что на глаза наполнились слезами, но все же она не расплакалась, лишь огорченно прошептала. «Какой ты стал жестокий, Ярослав». «Мам, ну я же взрослею». Попытался я смягчить впечатление улыбкой. «Это мальчики бывают мягкие и послушные, а мягкими и послушными главы кланов не могут быть». «Иначе клан перестанет существовать. А от меня знаешь, сколько людей зависит? Вот то-то». Она грустно посмотрела и вздохнула. «Ответственность — это хорошо, но я бы хотела видеть тебя чаще». «Предлагаешь мне уйти из школы?» Попытался перевести я все в шутку. «Так я только за. забирай документы?» «Ой, нет, я совсем не это имела в виду». Она махнула на меня рукой и засмеялась. «Не перекручивай мои слова». Перед отъездом она меня поцеловала в лоб, для чего ей пришлось подниматься на цыпочки и пожелала, чтобы мои проблемы рассосались как-нибудь сами, без моего участия. Я был бы только за такой исход, но сами они рассосутся, только если накрях внезапно умрет, предварительно нарушив руну для переселения. Мысль о мамином отце оказалась пророческой, потому что он ждал меня около входа в школу. «Добрый вечер, Ярослав!» «Нам надо поговорить», — важно сказал он, заступая мне дорогу. Встревоженный школьный охранник вышел на порог, но я успокаивающе махнул ему рукой. Защита мне не требовалась. «Добрый вечер, Андрей Дмитриевич. Говорить нам с вами не о чем». «У меня есть интересная для тебя информация», — заявил он. «Вот как? И какая же?» «Не буду же я говорить при всех», — намекнул он на создание полога. Но на самом деле, как мне казалось, он не хотел, чтобы кто-то слышал, как он клянчит деньги. Парни застыли на пороге, не желая проходить без меня, но я сказал, чтобы не ждали. Чем черт не шутит? Вдруг Елисеев действительно знает что-то важное. Мы отошли от проходной, и я активировал защиту от прослушки, после чего Елисеев солидно откашлялся и выдал. — Я хотел бы извиниться за недостойное магоповедение. — Это вся ваша ценная информация? — с насмешкой уточнил я. — Не перебивай, Су... Последним словом он подавился и попытался выкрутиться и не обозвать меня так, как ему хотелось. — Совершенно не об этом речь. — Так где же ваша ценная информация, Андрей Дмитриевич? — нетерпеливо спросил я. — Мне ваши извинения не нужны. «Вы поступили так, как посчитали нужным, окончательно оборвав любые родственные связи между нами». «Родственные связи просто так не оборвать! Кровь не вода, всегда сродство имеет!» «Поэтому вы выставили мою мать на улицу». «А что, скажешь, не пошло ей на пользу?» Ощерился Елисеев. «Вон, она как хорошо устроилась! Даже с родным отцом дело иметь не хочет! мать ты -то ее тогда так убивалась, так убивалась! А у нас выбора не было!» Либо от дочери отказываться, либо Лазарева нас всех уничтожила бы. Конечно. Она умерла, на нее теперь можно все свалить. Не представляю, чем Валерия Лазарева могла вам угрожать. Разве что тем, что не даст вам денег, если вы не послушаетесь. Деньги тоже дала, согласился Елисеев. Но не это главное. Она же из этих, из мозгадеров, пообещала, что все мы на тот свет отправимся, как самоубийцы. Вот и... Оправдания Елисеева мне были не слишком интересны. Даже если то, что он нес, было правдой, правда это давным-давно быльем поросла. «Вряд ли это теперь является ценной информацией», — намекнул я. «Так я и не про это!» «Ты же понимаешь, что ценная информация тем и ценна, что ее можно продать?» Сказал он и потер пальцами, как если бы пересчитывал деньги. «Это вы с родного внука деньги опять содрать пытаетесь?» — развеселился я. «Нет, деньги — дел такое. Сегодня есть, завтра потратились», — туманно ответил он. «Мы подумали и решили, что хотим в клан вступить». «А я даже не думая решил, что вы мне в клане не нужны. Мне предатели под боком ни к чему». «С чего это мы предатели?» «Как же? А кто с Глазевыми договорился за моей спиной, чтобы управление кланом отжать?» «Это я еще молчу про тот случай, когда ваши внуки пытались меня ограбить». «Твои двоюродные братья шутковали немного. Но ошиблись мы чутка, не на того поставили. Так что ж нас теперь, всю жизнь наказывать?» С надрывом спросил он. «Мы раскаялись, поняли, что родную кровинку нельзя отрывать от себя. Все равно боком вылезет». «Так пойми, это и ты!» «Вы мне не родня». Отрезал я, уже жалея, что вообще согласился на этот разговор. «Может, мы и не родня, но за твоей спиной с твоими врагами не договариваемся», — обиженно ответил Елисеев. «В отличие от некоторых из твоего клана». «Вы не договариваетесь, потому что вам предложить нечего», — с ехидцей заметил я. «Нет, теоретически предлагать им было, что с помощью родной крови можно нехило нагадить, но там этой крови столько нужно, что от этих Елисеевых вряд ли что останется». «Так же, как и мне сейчас». Намеки на то, что кто-то из клана меня обманывает, не в счет. «Не скажи, парень!» «Не намеки, а полное доказательство!» «Нас вон ты из своей жизни выбросил, хоть мы и кровь родная, а чужую девку простил, а она опять хвостом вертит не перед тем! И ведь ты ее не только простил, но и денежное место дал! Неужели мы хуже?» В его голосе сквозила искренняя обида — Мол, старались, предавали из последних сил, а вознаграждение ни с кого не получили. Эти шпионские игры со стороны кровных родственников были очень уж не кстати, потому что оставлять его слова без внимания теперь нельзя, будет подозрительно. Я догадывался, о ком шла речь, поэтому ничего нового Елисеев не рассказал бы. Аня отчиталась о разговоре с Глазевым и его предложении. «Хуже предаете?» — уточнил я. «Я не плачу за предательство». Ой, Ильи, глянь-ка!» Он вытащил телефон и открыл на нем фотку Ани в компании Романа Глазьева. «Уверен, что не платишь?» Лопухта, ты, Ярослав, прости господи!» «У тебя под носом заговор происходит, а ты ничего не видишь!» Он тряс передо мной телефоном и менял одно фото на другое. Аня вышла на редкость удачно. И лицо такое выразительное в своей заинтересованности собеседникам. Что же они так неаккуратно встречались? Теперь об этой встрече знаю не только я, но и куча представителей других кланов. Роман мне всегда казался туповатым, но это даже для него как-то слишком. Мне все равно, с кем спят люди из моего клана. Главное, чтобы информацию не передавали. Холодно, сказал я. Но я знаю, кому вы можете продать эти фотки. Егору Дмитриевичу Глазьеву. Ему будет любопытно узнать, с кем проводит время его наследник.